Глава 10. Скользящий удар фонаря только ободрал, но не порвал кожу на голове. В душе от горячей воды и шампуня рано щипало, но кровь не потекла. Вытирать голову пришлось бы осторожно, поэтому тратить на это время я не стал. Надел чистые джинсы и футболку. Зашнуровал на ногах другую пару кроссовок. Свитер с надписью на груди Мистери Трейна остался на дне морском. Я заменил его аналогичным, купленным в такой же комиссионке, только с надписью «Виверн» с золотыми буквами над темной синей материей. Я предположил, что «Виверн» — название какого-нибудь маленького колледжа, но, надев свитер, не почувствовал, что стал умнее. Пока я одевался, Фрэнк-сенатор наблюдал за мной с кровати. Лежал на клетчатом покрывале, скрестив лодыжки, закинув руки за голову. Председатель совета директоров улыбался, я его определенно забавлял. Улыбка эта могла заворажить любого, но настроение председателя часто менялось. Он, разумеется, давно умер. В 1998 году, в возрасте 82 лет. Задержавшиеся в нашем мире призраки выглядят на тот возраст, когда смерть забрала их к себе. Мистер Сенатор выглядит на любой возраст, как ему заблагорассудится, в зависимости от настроения. Я знал только одного призрака, который сам выбирал себе возраст, короля рок-н-ролла. Элвис долгие годы составлял мне компанию, не хотел переходить в последующий мир, и мне потребовалось немало времени, чтобы понять, по каким причинам. Но за несколько дней до Рождества на пустынной калифорнийской дороге он наконец-то решился на этот шаг. Тогда я очень за него порадовался, увидев, как его покидает печаль и лицо озаряется предвкушением. А через несколько минут после ухода Элвиса, когда мы с Бу шагали по обочине, и тогда еще не знаю куда, но потом выяснилось, что в Магик Бич К нам присоединился Фрэнк Синатра. Выглядел он в тот момент лет на 30 с небольшим, со дня смерти помолодел на 50 лет. Теперь же на постели лежал 40-летний мужчина. В одном из костюмов, в котором он появлялся в высшем обществе, в музыкальном фильме 1956 года, где играл и Бинг Кросби. Из всех призраков, которых я видел, только Элвис и мистер Синатра меняли наряды по своему усмотрению. Остальные являлись ко мне в том одеянии, в котором мы умерли. И это одна из причин, по которой я никогда не прихожу на костюмированный бал в традиционном костюме, символизирующего Новый год малыша, то есть в и колпаки. Не хочу потом переступить порог и услышать демонический или ангельский смех. Когда я надел свитер и уже собрался уходить, мистер-сенатор подошел ко мне, выставив плечи вперед. Чуть наклонив голову, подняв руки, нанес несколько ударов по воздуху перед моим лицом. Поскольку он, очевидно, надеялся, что я помогу ему покинуть этот мир, как помог Элвису, я прочитал несколько его биографий. Конечно, знал о нем гораздо меньше, чем о короле, но представлял себе, что нужно сказать в этот момент. Роберт Митчум однажды признал, что вы единственный человек, с кем он боится драться, хотя был в полтора раза крупнее вас. Председатель стушевался и пожал плечами. А я, взяв завернутый в полотенце мешочек с кубиками льда и переложив к шишке, продолжил. Митчум говорил, что может сбить вас с ног даже не один раз, но знает, что вы будете подниматься и отвечать ударом на удар, пока один из вас не упадет замертво. Мистер Сенатор знаком показал, что Мичум его переоценивал. Сэр, но именно это мы имеем. Вы пришли за помощью, но продолжайте сопротивляться ее получению. Двумя неделями раньше он устроил мне полтергейст. Моя коллекция книг о нем поднялась и закружила по комнате. Призраки не могут причинить нам вред напрямую, даже злобные призраки. Это наш мир, и у них нет над нами власти. Их кулаки проходят сквозь нас. Ногти и зубы не могут разодрать кожу и пустить нам кровь. Однако, в должной степени разозлившись, черпая энергию из бездонных колодцев ярости, они могут воздействовать на неудушевленные предметы, приводя их в движение. И если вас раздавит в лепешку брошенный призраком холодильник, едва ли принесет утешение мысли о том, что рука призрака не могла причинить вам вреда. Мистер Сенатор не злобный призрак. Он раздражен тем, что все так сложилось, какой бы ни была причина, боится покинуть этот мир, хотя никогда не признавался в этом страхе. В церковь он счел заслуживающее доверие уже в зрелом возрасте и теперь не очень-то понимал, на какое может рассчитывать место в вертикали святого порядка. Биографии не отлетали от стен, словно брошенные с дикой силой камни, но кружили по комнате, как лошадки на карусели. Всякий раз, когда я пытался схватить какую-нибудь, она от меня ускользала. «Мистер Митчум говорил, что вы будете подниматься и отвечать ударом на удар, пока один из вас не упадет замерто», — повторил я. «Но в этом поединке один из нас уже мертв». Его солнечная улыбка сменилась ледяной, потом исчезла вовсе. К счастью, периоды плохого настроения у него не затягивались. Вам нет никакого смысла сопротивляться мне. Никакого. Я хочу только одного — помочь вам. Как и всегда, я не смог истолковать выражение этих удивительных синих глаз, но, по крайней мере, они не горели враждебностью. А потом он дружелюбно потрепал меня по щеке. Подошел к ближайшему окну, повернулся ко мне спиной, настоящий призрак, наблюдающий, как туман населяет ночь легионами призраков ложных. На ум пришла песня «Это был очень хороший год, который можно воспринимать как сентиментальный и хвастливый воспоминание неисправимого Казановы». Пронзительная меланхолия трактовки мистра Синатра превратила эти слова и музыку в высокое искусство. Для него что хорошее, что плохие годы ушли, и не осталось ничего, кроме вечности. Может, он сопротивлялся вечности из страха, вызванного угрызениями совести, хотя, скорее всего, нет. В следующей жизни никакой борьбы не могло быть по определению, а из того, что я о нем узнал, следовало, что именно борьба позволяла ему проявить себя в лучшем виде. Возможно, он не мог представить себе, что жизнь может быть интересной и без борьбы. А я легко могу себе такое представить. После смерти, когда бы я с ней не встретился, я ни на секунду не задержусь по эту сторону двери. Если на то пошло, проскочу порог бегом.